Глава, 47. Луиза. Мой дом построили в 1950-е, в разгар Холодной войны. На юге Калифорнии часто случаются землетрясения, поэтому у домов редко бывают подвалы. Но у моего есть кое-что получше. Бункер, предназначенный для защиты хозяина дома и его близких, от напасти пострашнее землетрясения. Атомные войны. «Мое бомбоубежище можно назвать роскошным. С кухней, зеленый линолеум и столешницей из нержавеющей стали. Нормальной спальней, широкая кровать с балдахином. Настоящей ванной, тот же зеленый линолеум и нержавеющая сталь. И небольшой, но приятной зоной отдыха. Бежевый угловой диван и утилитарный журнальный столик». Учитывая стены из шлакоблоков без отделки и брав стиле фильмов о космосе, Я могла бы легко сдавать его за две в неделю как гостевой дом в индустриальном стиле, если панно не находилось в 15 футах под землей и не было построено совершенно незаконно. Как и положено хорошему бункеру, о его существовании никто не знал. Вход находился в саду перед моим кабинетом, в 10 шагах за кормушкой для птиц на краю леса. Муж построил там сарайчик для инструментов, Люк скрывался под обычным резиновым ковриком с магнитами на дне, чтобы коврик автоматически вставал на место, когда спускаешься. В убежище вела узкая, но не крутая лестница, хотя я все равно спускалась медленно, держась за перила с обеих сторон. Естественно, окон там не было. Бункер ведь под землей. Но воздух поступал через цилиндрическую вентиляционную систему, напоминающую камин, и замаскированную кормушкой для птиц. Технология была похожа на эскимосское иглу. Зимой, когда снаружи прохладно, более теплый и лёгкий воздух внутри бункера поднимался и выходил наружу. А в теплую погоду, или когда в бункере было три человека или больше, включался работающий на аккумуляторе насос. Но сейчас близился ноябрь, и я одна. Так что об этом нечего беспокоиться. Аккумуляторы также питали освещение, холодильник размером с комнату, И электроплиту — никакого газа. А заряжались они от солнечных панелей, расположенных на крыше гаража. Рассчитанному на апокалипсис бункеру важно быть полностью автономным. Поэтому я терпела уродливые серо-голубые панели, которые установил муж вместо отслужившего свое генератора. В убежище в буквальном смысле была стена из аккумуляторов, каждый размером с буханку хлеба. В дополнение к солнечным батареям Муж поставил специальный велосипед, чтобы вырабатывать энергию ногами, в том случае, если не справится солнце. Аккумуляторы уже состарились, но все равно могли держать заряд несколько дней. Я же планировала пробыть внизу до середины недели, поэтому даже если дождь не прекратится, мне не придется крутить педали ради ужина. Я много лет не спускалась в бункер и была приятно удивлена, увидев его в целости и сохранности. Строение не было герметичным, но чудесным образом внутрь не проникли ни пыль, ни крысы, ни плесень. Мебелью, пусть и устаревшей, почти не пользовались, поэтому она осталась в прекрасном состоянии. Муж заполнил небольшой книжный шкаф в спальне книгами по разным ремеслам. Вязание, простой ремонт автомобилей, трубчатые бомбы в два счета. Потому что ему это нравилось. Во время Армагеддона я предпочла бы компанию дикинсон или Рильке, но понимала практическую необходимость в случае катастрофы научиться делать все самостоятельно. Поэтому довольствовалась и такой нетрадиционной библиотекой. Мы не держали внизу продуктов, не считая нескольких просроченных пайков, нечто бесформенное и сублимированное. Но я малоешка. За один раз смогла принести все необходимое. Чай, молоко, хлеб, масло и джем. Плюс картофель, морковь и чечевицу для супа. И немного ветчины для бутербродов. И, конечно, коробку любимого печенья. Я купила одну коробку специально для бункера. Внизу не было телевизора, но муж предусмотрительно подсоединил сюда нашу охранную систему, а та, в свою очередь, подключалась к монитору из кладовки и обеспечивала все необходимые развлечения. Я проверила наличие самого необходимого — туалетной бумаги, мыла, полотенец, бутилированной воды и обнаружила, что всего хватает. Потом дважды проверила освещение и с радостью убедилась, что все работает. Для фонарей, однако, требовались новые батарейки, и я надеялась, что в доме есть запас. Я уже ходила за покупками и не хотела совершать еще одну поездку. Следующие несколько дней будут насыщены событиями и мне требовался отдых. Я вспомнила тот единственный раз, когда ночевала здесь. Это предложил муж. Дети были маленькие, и он подумал, что было бы здорово устроить свидание, в буквальном смысле, прямо у них под носом. Поэтому мы наняли няню, оделись, как будто собирались куда-нибудь сходить, доехали до конца квартала, припарковались, вернулись пешком и прокрались в сарай. Откинув резиновый коврик и проскользнув в люк, мы считали себя ужасно изобретательными. Не буду рассказывать, чем мы там занимались, скажу только, что это удовлетворило мою склонность к хулиганству, которая в те времена сильно проявлялась. Довольная тем, что бункер готов меня принять, я выключила свет и поднялась обратно по лестнице. Скоро придет Сильвия, и после этого, до конца дня, я ни на что не буду способна. Ее визиты были утомительными, но такой стала моя жизнь, и мне надоело на нее жаловаться. Жаловаться так утомительно. Месть мне больше по душе.